Дверной звонок долго пел к Элизе Бетховена, и я решила, что это хороший знак. Тетя Яся открыла дверь с радостной улыбкой, словно давно ждала дорогих гостей. Оказалось, что тетя Лена позвонила ей и предупредила о том, что Кир сегодня заскочит и привезет кое-что важное. Она очень обрадовалась моему братишке, не знала, чем порадовать малыша, взяла с полки и подарила ему очень старую модельку машины, кабриолет или что-то в этом роде. Кир сказал, что это коллекционное. Я стала париться, что Васёк тут же сломает раритет, но она велела мне не лезть. Мол, это его личное дело, как обращаться с подарком. Сломает, значит, так и надо. Ведь игрушки должны служить детям, а не пылиться годами на полке у взрослых. Своих детей бог не дал, хоть чужим порадоваться. Васёк залез к ней на колени, и оба они смотрелись, как на картине. Ярославна была и правда похожа на постаревшую царевну-лебедь. Красивая фигура, тонкие пальцы и шея, огромные карие глаза. Если бы не длинные седые волосы, она выглядела бы гораздо моложе. Тетя Яся жила в очень старом пятиэтажном доме. Как она сама рассказала, тут когда-то обитали самые первые петербуржцы. Длинный, как кишка, коридор уходил бесконечностью вдаль а по бокам были комнаты, большие и маленькие. Казалось, что кто-то из наших предков прямо сейчас пройдет по длинному темному коридору с большим канделябром в руке. Еще в коридоре стояла огромная пианино с резными подсвечниками по бокам. Оно загораживало почти весь проход, я еле пролезла. Не знаю уж, как тётя Яся тут просачивалась, она покрупнее меня будет. Пианино пахло деревом и стариной так что я не удержалась и нажала пару клавиш. Кир недовольно на меня цыкнул, а тетя Яся грустно улыбнулась. Точнее, улыбнулись ее губы, а глаза, кажется, когда-то замерли, да так и остались навсегда печальными. Впрочем, это ее не портило, скорее наоборот. «Инструмент расстроен», — сказала она. «Мастера пора вызывать, но я скоро уезжаю, пианино мне с собой никак не взять, слишком большое». «А жаль, это пианино в нашей семье как ангел-хранитель». Ярославна рассказала историю про то, как во время войны их спасло пианино. Ее отец в блокаду работал на заводе неподалеку. Мама Ярославны выжила только благодаря тому, что не любила булку. Она съедала с нее сыр или колбасу, а кусок хлеба каждое утро прятала за пианино. Когда начался страшный голод и холод, Бабушка собралась пианино на дрова рубить. Отодвинули они инструмент от стены, а там, батюшки родные, целое богатство. Запас сухарей, который нечаянно сделала маленькая девочка, помог им пережить лютую зиму. Вот так пианино их накормило, а на дрова опустили паркет. Пока Васек гонял машинку по огромному коридору, мы пошли пить чай в гостиную. Чувствовалось, что Ярославне не терпится увидеть капсулу, и Кир протянул ей на ладони маленький квадратик с фото. Она взяла его, посмотрела, потом поднесла к губам и долго-долго так держала, уйдя глубоко в себя. Мы старались ей не мешать и радостно наворачивали бутерброды. Время было обеденное, а мы с раннего утра ничего не ели. Так прошло минут пять, и Кир, наконец, не выдержал. «Тетя Яся, а что это за штука такая, эти таблетки? Для чего они?» «Это долгая история. Спасибо, что привезли ее. Это одна из первых его капсул. Наверное, когда дом рухнул, она и вывалилась». «Ничего, мы не сильно торопимся», – прочавкал Кир, засовывая в себя очередной бутерброд. «Рассказывайте по порядку, не волнуйтесь». Я пнула его ногой под столом. «Чувствуется же, что у человека личная драма, он тут беспардонно жрёт». Кир намёк понял и быстро всё проглотил. Тётя Яся рассказала, что они с мальчиком Марком ходили в одну гимназию. И в предпоследнем классе он пригласил её танцевать на школьном балу, после чего они влюбились друг в друга до умопомрачения. Родители тёти Яси были жуткие строгачи. будучи потомственными петербуржцами Они выделывались на этой почве и пацана на порог не пускали. У Марка же, наоборот, семья была очень дружная, но бедная. Жили они в том же доме и даже подъезде, что и семья Ярославна, только на первом этаже. Жили, не тужили в коммуналке, где было тесно и грязно, но весело. Мама Марка работала дворником. Они приехали с юга, и для того, чтобы получить жилье, им пришлось, как сейчас говорят, немного понизить статус. При этом фраза «нифига не делаешь, будешь всю жизнь улицы мести» была актуальна еще в те далекие времена. Семья Кострова с точки зрения местной интеллигенции считалась низшей кастой. Не знаю конкретно, что это такое. Дядя Лео говорил, что в Индии так называют «бродяг» и прочий сброд. Так вот, как-то раз мама Ярославы увидела, как они с Марком на лестнице целуются. «Что тут началось?» Ярославна кричала, что родители им не указ. Они теперь с Мариком, муж и жена будут вместе навсегда, отныне и во веки веков. Аминь. В ответ мать быстро собрала непокорную дочь в дорогу и отправила к бабушке в Сибирь, заканчивать школу и поступать там же в институт. Сама тоже поехала с ней, чтобы та по дороге глупостей не учудила и не сбежала обратно в Питер. И так получилось, что там они остались жить на много-много лет. Марку тоже пришлось несладко. Когда любимую насильно увезли и растаяла последняя надежда, что девушка вернется домой хотя бы на каникулы, Марк начал закладывать капсулы времени. Точнее так. Первый раз дети участвовали в церемонии закладки послания в будущее вместе со всем классом. Марка, Ярославну и всю школу тогда вывезли отдыхать в новый пионерский лагерь. Дети даже расписались на огромном ватмане, где было пространное письмо строителям коммунизма. Тетя Яся сбегала в соседнюю комнату и принесла нам желтую потрепанную газету тех времен. Там была напечатана статья, посвященная открытию лагеря. Мы, пионеры, впервые открывая свой пионерский лагерь, шлем вам, нашим дорогим преемникам, свой пламенный пионерский привет. В создании этого лагеря мы вложили и свою долю труда. Приезжали мы сюда не только отдыхать, но и трудиться, чтобы сделать наш лагерь красивым и еще более удобным для отдыха. Мы думали о вас пионерах, которые будут отдыхать здесь. Нашей мечтой было сделать жизнь прекрасной и счастливой для всех людей мира, завоевать космос, строить машины, которые облегчили бы труд человека. Ваша задача – закрепить достижения нашего поколения, воплотить в жизнь то, что было для нас еще мечтой, «Мы призываем вас беречь, как зеницу ока, свою родную, завоеванную кровью наших отцов и дедов, страну советов, и призываем вас сохранить мир во всем мире». Совет дружины пионер лагеря Стрельцова, Бадалов, Волкова, Вихров, Куприенко. На мутной картинке в газете было видно, как толпа детей с открытым ртом смотрит на чувака с железной банкой в руке. За спиной у него маячили серп и молот. «Это я, а вот Марик». Тетя Яся ткнула пальцем в двух ребят, которые не сильно отличались от остальных сорока. «Какой-то детский инкубатор, все в одинаковой форме, с похожими лицами и прическами». Затем она аккуратно свернула квадратиком старую газету, в которой было напечатано это письмо в будущее, и положила в ящик стола в толстую серую папку с тряпичными завязками. «Как сейчас помню лицо Марка, когда это письмо положили в огромную металлическую банку и залили в колонну бетоном», — продолжил рассказ Ярославна. Марк еще долго не мог успокоиться. Он говорил, что это послание должно изменить мир, что любое послание в будущее — машина времени, через которую мы сможем изменить свое прошлое. У него даже руки дрожали каждый раз, когда он говорил об этом. Но знаете, ребята, мы же были тогда совсем наивные. Верили, что всех ждет прекрасное будущее, что ракеты будут летать меж звезд, что границ никаких на Земле не будет. Дурачки, в общем, были. Хотя, согласно одной из теорий Кострова, все изменяется в худшую сторону именно потому, что капсулам не дают долежать до срока, и от этого они портятся. «В смысле портятся? Это же не банки с огурцами!» Как послание в будущее может протухнуть?» От напряжения работы мозга Кир так сморщился, что стал похож на Шарпея. Я мысленно ржала, глядя на него. Было же как день ясно, что у старичков обычная лавстори, никаких чудес, одни романтические фантазии и мечты. Хотя и было грустно, что их разлучили в детстве, почти как нас когда-то. Но я торопилась делать выводы. Самый саспенс этой истории начался весьма быстро. После того случая, когда мы впервые увидели капсулу, Марик кричал на каждом углу, что капсула времени — это событие которое люди могут изменить в той или иной реальности. Не знаю, как объяснить вам. Он считал, что мы проживаем несколько жизней одновременно. «Фига се? Дядя Лео тоже так думал!» Пришел мой черед подавиться бутербродом. Тетя Яся между тем продолжала. И когда люди достают эти капсулы раньше срока, они меняют свое будущее. Оно становится не таким, как там написано. Вокруг начинают твориться странные вещи. Почему? Чуть ли не хором воскликнули мы с Киром. Ну, согласно теории Марка, капсула или письмо должны дойти до адресата вовремя. И если это происходит чуть позже или раньше, вся жизнь человека меняется, и он попадает в другую историю, в другую жизнь. При этом точность доставки должна быть соблюдена как в аптеке. В названный год, час, минуту и секунду нужно извлечь капсулу времени. Тогда она сможет помочь. Помочь в чем? Не знаю. У каждого человека есть мечты, которые за долгие годы ему не удалось осуществить. Например, мечтал дядя Петя в детстве стать летчиком, а вместо этого сидит в скучном офисе. По сути, проживает чужую жизнь. А если дядя Петя заложит капсулу времени, то сможет все изменить? Если мальчик Петя напишет послание дяде Пете в будущее, то есть самому себе, то да, по крайней мере, так утверждал Костров. Наши вялые после бессонной ночи мозги отказывались понимать всю сложность этой теории. Но мне было чертовски необходимо знать, как все изменить, Лео. Как успеть предупредить тебя, чтобы ты ни в коем случае не ложился под нож доктора Смирнова. Чтобы вернуться в тот момент, когда ты курил в туалете, схватить коляску и увести, умчать, спасти тебя от упырей. Не дать им разрезать твое благородное сердце, дядя Лео. Чтобы как следует объяснить нам теорию Кострова, тетя Яся принесла из дальней комнаты какую-то формулу-картинку, нарисованную в школьной тетрадке в клетку. Согласно ей, Костров просчитал, что наш мир многомерен, и мы в одно и то же время можем находиться в разных местах – В целом, мы спокойно бы проживали свою одну счастливую жизнь в разных вселенных, если бы научились правильно отправлять капсулы времени. «Чё-то я не въезжаю», — повернулся ко мне Кир. «То есть Костров сам себе отправлял послание в будущее?» Тётя Яся продолжила свой удивительный рассказ. Мы с Киром сидели, затаив дыхание, и даже мой неугомонный брателла не успев открутить у машинки колеса, приполз ко мне на колени и сидел тихо, похрустывая сушками Марк начал писать первые послания в будущее, когда им с Ясей стукнуло 15 лет. То есть как раз в тот период, когда милую насильно увезли к бабушке в деревню и запретили влюбленным общаться. Каждый день несчастный Ромео начинал с того, что посвящал своей Ярославне пылкие строки, но его письма не доходили до адресата. Юноша не знал, что мать Ярославны велела бабке прятать его письма, и та стояла на страже морали намертво, как египетский сфинкс. Бабка спустя 10 лет проболталась. Это было накануне свадьбы тети Яси, что, слава богу, избавились от этой чумы Марка благодаря тетке Литке с почты. Видимо, мафия против юных Ромео и Джульетты работала по всем фронтам. Этого доподлинно уже никто не узнает. Ясно лишь одно. Ребят удалось разлучить. Много лет спустя Марк признался Ярославне, что даже думал от горя покончить с собой, отчетливо понимая, что его слова любви никогда не дойдут до нее. Они все возвращались и возвращались и возвращались. Бесконечная череда конвертов. Иногда это случалось быстро, Иногда спустя долгие месяцы слез отчаяния и на секунду возникающие надежды. Синие и черные от многочисленных штемпелей и пометок почтальонов письма грудой копились в его школьном столе. Вскоре ящик перестал выдвигаться вовсе, и мальчик стал складывать их под кровать. Так у Марка постепенно скопилась увесистая пачка из миллиона невысказанных слов и чувств. И тогда парень перестал писать яси в Сибирь, а начал писать письма в будущее. В то самое время, где они, наконец, будут счастливы, и где не будет злых людей, пытающихся так жестоко разлучить их. Он ломал голову над тем, как переправить все письма в параллельную реальность. Марк был уверен, что есть тот мир, где он проживает свою жизнь бок о бок с любимой. Надо только туда переместиться, и сделать это можно как раз при помощи капсулы времени, Кострову так запала эта мысль в голову, что он начал конструировать свое будущее в другой вселенной. В другом, счастливом мире, где он будет вместе с ненаглядной Ярославной. Для этого надо было придумать способ хранения писем, волос и ногтей. Как ему казалось, именно ногти и волосы должны были сыграть решающую роль в поиске самого себя во времени и пространстве. К тому же он уже учился на археологическом факультете и быстро узнал, что ДНК человека можно восстановить даже по одной волосинке. Однако одной волосинке Марк не доверял. Вдруг потеряется во время перехода, поэтому загружал в свои капсулы длинные пряди волос и как минимум пару ногтей для надежности. Рассматривая как-то раз муху в янтаре, Он осознал, что смола отлично сохраняет все предметы на сотни и даже тысячи лет. Копая разные архивы, молодой человек проделал огромный труд. Он анализировал все, что связано с капсулами, и собирал материалы везде, где только мог. Марк искал связь между прошлым и будущим. Небольшую лазейку, через которую мог бы решить собственные проблемы. Все говорило о том, что раз люди тысячи лет пишут письма в будущее, значит, должен быть и обратный ответ. Но доказательств тому не было. Хотя традиция закладывать капсулы родилась несколько тысяч лет назад в каком-то там лохматом веке у жителей древнего Шумера. Те ребята впервые нащупали связь с будущим и стали закладывать таблички из обожженной глины в фундаменты своих храмов, как записки будущим правителям. И с тех пор люди все время отправляли письма, по сути, в никуда. На деревню дедушки, мало надеясь, что почта дойдет до адресата. Позже Марк рассказал Ясе, что спустя год после ее отъезда он ночью вскрыл дверь квартиры, где раньше жила ее семья, и нашел немного ее личных вещей, которые можно было бы переправить в будущее. Заколку, куклу и пару книжек со стихами. Марк боялся, что в другом мире они могут и не вспомнить все, что между ними было, поэтому подробно подписывал каждый предмет. В результате все они стали похожи на музейные экспонаты со странными подписями. «Эту заколку ты забыла у меня дома. На этой книге мы гадали в Рождество». «Смотри страницу 157» или «Это твоя любимая кукла, и ты с ней спала до 12 лет». Все это молодой человек залил в большой банке, продолбил стену и заколотил фанерой. Видно, это как раз оказалось местом перехода в другое временное пространство, потому что ночью дом треснул пополам. Чудом никто не пострадал». Жильцов вовремя эвакуировали. Руины дома еще долго мозолили глаза местным жителям. И в какой-то момент Марку стало так жаль своей капсулы, полной милых воспоминаний, которая так бездарно попадет под ковши скаватора и превратится в бетонную крошку, что он отправился ее искать. Юноша долго бродил среди развалин, с грустью глядя на следы былой жизни, где прошло его детство. Среди бетонных обломков попадались старые игрушки, журналы, куски обоев и листки календарей. Как символ пролетевшего незаметно будто малая птаха времени, на одной из стен среди обрывков обоев болтались часы с кукушкой. Сама кукушка давно вывалилась из них, да так обреченно и повисла клювом вниз. Во всем этом было такое грустное дыхание прошлого, которое не вернуть... Столь жестокий факт скоротечности времени, что Марк сел на кусок стены с обоями в синий цветочек и заплакал. Ему казалось странным, что когда он был маленьким и жил в этом доме, все на свете казалось ему вечностью. Время ползло медленно-примедленно. Марк хотел поскорее вырасти, но этот процесс длился годами. Вот теперь он, наконец, вырос. И что? Оказывается, это вовсе не приносит счастья или утешения. Парень сидел и грустил в центре квадрата из бетонных блоков, которые смыкались вокруг него, словно лабиринт. И вдруг случилось невероятное. Плита под его ногой треснула, и Костров увидел там блестящую металлическую трубку – Она была полностью герметичной, похожей на яйцевидный крохотный космический корабль. На ней был нарисован кружок с отпечатком пальца. Марк с опаской приложил свой палец к кружочку, и капсула с тихим жужжанием открылась. Там лежало фото, на котором двое старичков, обнявшись, сидели на поваленном дереве на фоне бурной северной реки. Он перевернул снимок и обнаружил сзади надпись. Камни. «Жидкое время. Ищи в них временные разломы в будущее. Связь плохая. Все время помехи. Мне нужна твоя помощь. Доминик». С этого момента Костров окончательно уверился в том, что связь с будущим существует. «Теперь главное понять, как это работает». На всякий случай он взял капсулу с собой, чтобы написать ответ и положить обратно. Всю ночь он не спал, сочиняя письмо неизвестному потомку Доминику. В результате решил быть краток. Дорогой Доминик, я пишу тебе из 1975 года. Мне 20 лет, но моя жизнь разрушена, а сердце разбито. Я хотел бы все исправить. Возможно, ты также мечтаешь исправить что-то в прошлом. Я готов помочь всем, чем смогу. Жду ответа. Марк Костров. Окрыленный успехом, он заснул сладким сном, а когда проснулся, то не обнаружил ни удивительной капсулы из будущего, ни послания Доминика, и решил было, что все ему приснилось. Хотя для сна все это было слишком реально. Марк положил свое письмо в будущее в гильзу от патрона и побежал к старому дому. Дикий грохот чуть не сбил его с ног на подходе к до боли знакомой улице к местам, где прошло его счастливое детство. Облако белой пыли покрыло автомобили, деревья. Ему на секунду показалось, что американцы рванули атомную бомбу. Пыль забилась в глаза и нос, но он все бежал и бежал к дому, где они с Ярославной полюбили друг друга. Увы, по роковому стечению обстоятельств, именно в этот день на место разрушенного дома пригнали строительную технику и превратили его в труху. Зажав заветную гильзу в кулаке, плача белыми от пыли слезами, Марк осознал, что в очередной раз потерпел поражение в своей схватке с жестоким будущим. Оставалась лишь одна надежда – отправить ответ Доминику. «Офигеть! И они стали переписываться? Он вошел в контакт с будущим? Ваш жених?» Я не могла дождаться конца ее рассказа. Так мощно эта история зацепила меня. Да, но это заняло десятки лет. Слушайте дальше. Марк верил в то, что делал. Он бился над разгадкой капсул почти 50 лет. Полвека он шел к своей мечте. Все говорило о том, что раз люди пишут тысячи лет в будущее, значит, должен быть и ответ. Но доказательств никаких не было. Не считая ответа Доминика, который, возможно, ему с горя пригрезился. «Невероятная почта будущего отказывалась нормально работать, хоть ты тресни. Это выводило Кострова из себя каждый раз, когда он читал или видел, как закладывается очередная капсула времени». Он максимально стал отслеживать все значимые в стране события, во время которых закладывались послания потомкам. В газете «Правда» работал его бывший одноклассник, который регулярно сообщал ему, где и когда произойдет очередная закладка. Марк ходил и внимательно смотрел на все, что происходит. Чтобы быть поближе к этим посланиям, он записался в кружок журналистов-любителей и начал снимать события, связанные с закладками в будущее, на кинокамеру. Он пытался говорить на тему обратной связи со всеми, кто подписывал эти письма для потомков. Но на парня смотрели, как на сумасшедшего. Для всех это была всего лишь прикольная традиция, не более того. Либо государство тщательно скрывало от граждан великую тайну. Просматривая ночами отснятые кинопленки, Марк все надеялся найти хоть какую-то зацепку, которая выведет его к Доминику, мальчику из будущего. Возможно, вскоре молодой ученый успокоился бы на том, что все это всего лишь его детские фантазии на почве неразделенной любви. Но однажды случилось то, что определило его дальнейшую жизнь, а также жизнь тех, кто в той или иной мере соприкоснулся с Костровым. В том числе под раздачу попали моя жизнь, мам Зелена, Лося и даже твоя, Лео. Очень надеюсь, что и твоя. Впрочем, обо всем по порядку. Как-то раз во время просмотров своих любительских фильмов Марк сидел и размышлял о том, что все капсулы закладываются в камень или бетон, в котором для них есть специальное отверстие. Камни, жидкое время, неожиданно прозвучало у него в голове, а далее к нему пришло настоящее озарение. На экране в этот момент как раз была изображена крупным планом записка, которая через секунду отправлялась в будущее, а под ней, Слегка корявая надпись, будто сделанная детской рукой. «Берегите мир». Что-то в этой надписи показалось Марку знакомым, и он, подскочив как ужаленный со старого продавленного кресла, начал в панике просматривать все свои пленки. Везде была эта чуть корявая записка, которая выделялась на общем фоне. Почти на всех посланиях детской рукой написано «Берегите мир» или «Миру мир», «Бойтесь войны», Марк узнал этот неровный почерк с наклоном влево. Это точно был его знакомец из будущего – Доминик. Более того, кое-где на заднем плане в толпе все время мелькал один и тот же мальчик в странной одежде. На нем была куртка без рукавов, с плотно обтягивающим голову капюшоном и яркой, словно светящейся надписью «Сити Мьюзеум» на рукаве. Такое советские дети точно не носили. Даже самые мажорные, у кого родители работали за границей. Увидев странного мальчика, Костров чуть не сжег кинопроектор, без остановки гоняя туда-сюда пленку, пока она не задымилась. Все это еще раз подтверждало его теорию о том, что связь с будущим существует, но пока что плохо налажена. И если, к примеру, вспомнить первую телефонную связь, то нормальным разговором ее тоже назовешь с большой натяжкой а первые модемы, которые скрипели, как колесо телеги. Но не суть. Марк снова с большим энтузиазмом взялся за дело. Он регулярно писал письма самому себе или любимой ясеньке и разбрасывал их по миру. В формочку со смолой он обязательно помещал небольшое письмо и часть волос. Когда-то девушка подарила ему локон, и теперь он по капле краил из него, чтобы хватило на большее количество капсул. Каждый раз, отправляясь в далекое путешествие, он оставлял в земле послание. Для этого Марк старался по возможности использовать не бетонные сооружения, они все же были искусственным аналогом камня, а делать дырки в настоящих камнях, которые лежали в земле не одно тысячелетие и видели такое, что нам и не снилось. И теперь он тоже везде подписывал «берегите мир». Отныне это было для них с Домиником чем-то вроде пароля, по которому тот должен был выйти на связь. Постепенно Марк понял, что кроме Ярославны, которая, конечно же, была номер один в его параллельной вселенной, он хочет в будущем также видеть свою кошку, рыбок, какие-то личные вещи, аудиокассеты, книги и многое другое. Поэтому его капсулы со временем становились все больше и увесистее. Рецепт власти Марка над временем был на удивление прост. Как правило, он брал необходимые в будущем предметы и заливал их эпоксидной смолой, что, по сути, аналог янтаря, а потом, когда она застывала, закапывал землю в разных уголках земли. По словам Кострова, пару капсул он даже умудрился подкинуть в гробницу к фараону, которую они нашли где-то далеко на Алтае. Еще несколько в местах захоронений динозавров и мамонтов. Марк считал, что чем древнее место, тем ближе оно к точке координат x то есть перемены в этих точках могут случиться максимально быстро. По его подсчетам, переход из прошлого в будущее происходил именно в тех местах, где граница между мирами наиболее тонка, и лишь позже он понял, как ошибался. Существовал лишь один маломальский надежный способ, о котором он узнал, будучи уже на грани полного отчаяния и тоски. Помня о том, что его любимую увезли в Сибирь, оказавшись там однажды с экспедицией, Марк закопал последнюю капсулу, на которую еле-еле хватило ее волос и кусочка старой школьной любовной записки. Они тогда с коллегами занимались изучением дольменов и мегалитов. Это такие огромные камни, которые наши предки зачем-то притаскивали в горы и делали из них что-то наподобие домика для гномов. Посредине такого домика всегда была круглая дырка лаз, похожая на те, что дети проделывают в снежных сугробах. Иногда встречались и совершенно гигантские сооружения для великанов, но реже, в любом случае, выглядела вся эта постройка как реальный сковоречник из камней. Раньше археологи думали, что в этих скворечниках древние хоронили умерших, но все последующие исследования показали, что это не так. Кое-где и правда попадались людские кости, но в основном в этих постройках находились совершенно не связанные между собой предметы. Куски посуды, украшения, хвосты собак и так далее. Короче, на тот момент, когда произошел еще один сеанс связи с будущим, Костров и его друзья только-только подбирались к вопросу изучения дольменов и их появления в Сибири. В первый же поход Марка так впечатлили огромные старые камни, что он, недолго думая, засунул свое письмо в будущее в круглое отверстие дольмена, а про себя подумал. Это последний шанс. Больше он никогда не будет искать свою великую любовь в этом мире. Нет так нет. Значит, так и надо. Значит, ему надо навсегда остаться одному и полностью посвятить себя науке. Он последний раз посмотрел на фото любимой, которое залил в смоле, поцеловал ее и положил в древнее хранилище воспоминаний. И что вы думаете? Они столкнулись в тот же вечер в продуктовом магазине, выбирая синюшных кур на одном прилавке. Ярославна к тому времени уже окончила институт и работала бухгалтером на заводе. Она была так прекрасна, что Марк на минуту ослеп. Оба долго не могли поверить, что это все им не снится. Держались за руки и всю ночь рассказывали друг другу о том, что им пришлось пережить. Тут мы с Киром многозначительно переглянулись, и мне даже на миг показалось, что я, блин, краснею хотя раньше такой пакости со мной никогда не случалось. Это другие краснели направо и налево от моих слов. А тут тётя Яся будто бы рассказывала про нас столько много лет назад, и все было нам до боли знакомо. Кир поймал мое настроение и под столом сжал мою руку. В общем, чем дальше, тем всё у них было сложнее». Красавица Ярославна до того, как столкнулась с Марком над дохлыми курами, собиралась замуж за соседа, собиралась долго и мучительно. И жених был вроде парень хороший, да и время пришло, но что-то ей словно мешало, как будто невидимая рука сдерживала девушку от опрометчивого решения. Родня Ярославны, помня ее подростковые страсти, мечтала поскорее сплавить красотку замуж и забыть обо всем, как страшный сон. Но девушка все ждала, ждала своего Марка. Она не понимала, почему он не отвечает на письма, хотя первое время писала ему каждый божий день. Но парень как в воду конул. Как все влюблённые, Ярославна сходила с ума от тоски. Она похудела на пять килограмм и отказывалась выходить из дома. С большим трудом бабке удалось её убедить, что, дескать, все мужики такие, только обещают хранить верность, а на самом деле сволочи ещё те. Как говорили в старину, с глаз долой и с сердца вон. Встретив, наконец, свою ненаглядную, Костров понял, что приближается к разгадке. «Дальмены!» По мере закладки или же выкапывания капсул времени из этих загадочных сооружений, жизнь всех, кто к ним имел непосредственное отношение, начинала стремительно меняться. После долгожданной встречи двух влюбленных в магазине, жених Ярославны был сразу же забыт, а Яся с Марком подали заявление в ЗАГС. Но бедная девушка не успела надеть подвенечное платье, даже дошить его не успела, потому что Марка посадили в тюрьму на 20 лет за расхищение ценных экспонатов во время раскопок. Много лет спустя выяснилось, что все это дело рук того самого бывшего жениха тети Яси, который не смог пережить ее измены и настучал на археологов соответствующие органы. Доказательств кражи не нашли, хотя долго пытались приписать ему то берцовую кость фараона, то перстень с рубином. В результате откопали в саркофаге одно из его пламенных посланий в будущее и посчитали это нарушением границ государственной собственности. Дело было громким и показательным. Об археологе-расхитителе народного имущества писали во всех газетах, а после суда быстренько посадили за решетку. На прощании Марк сказал Ярославне, что все это его вина. Он ошибся в расчетах, и реальность изменилась не так, как он планировал. Поэтому велел Ясе забыть его навсегда. Мол, в следующей жизни все точно наладится. «Это не сильно мне помогло». «Я имею в виду его байки про лучшую жизнь через тысячу лет», сказала тетя Яся. «Он разбил мое сердце в дребезги». Никогда не забуду, как я, рыдая, бежала по перрону за поездом, который увозил его далеко-далеко на север. Что мне было до других вселенных, если в этой, второй раз в жизни, меня размазывало горем вслед уходящим за горизонт рельсам? И я дала себе слово забыть его, понимая, что больше не смогу пережить ничего подобного. Через два года я вышла замуж за другого. Ну а дальше, ребята? «Ничего для вас интересного. Я прожила с другим мужчиной 15 лет, а потом меня снова разыскал Костров. Мы стали с ним... Как бы это сказать?» «Любовники?» Быстро спросила я. Тетя Яся явно занервничала от этого слова. Хотя что тут такого? У моей мамзели этих козлов целая пачка была. И ничего, смущения ни в одном глазу. Замуж вышла под белой фатой. Вся в цветах флерд-оранжа, что твоя девственница Офелия. Да, любовниками. Марк много лет уговаривал меня бросить мужа, но я не могла. Тот ведь не был виноват в том, что мы с Марком создавали новые миры, в которых ему нет мест. А потом опять случилось плохое событие. Моего мужа сбила машина, и он стал лежачим инвалидом. Это снова было дело рук Марка и его роковых посланий. Возможно, у него на самом деле был дар менять нашу реальность. Когда я поняла, что он натворил, то приняла решение бросить его и ухаживать за мужем до последних дней своей никчемной жизни. «Ты любила его больше, чем Марка?» «Нет, деточка, я совсем его не любила. Я вышла замуж для того, чтобы забыть Марка, чтобы не умереть от горя и боли. Но это не помогло, все стало еще хуже». «И нафига ты не развелась тогда?» Тетя Яся на секунду задумалась. Она была чудесной пожилой дамой. Именно дамой. Есть такое старое слово. Она словно была человеком из прошлого и будущего одновременно. Да, старая, но красивая и благородная до невозможности. Мне эта женщина нравилась все больше и больше. Ты бы оценил, Лео, чем-то похожа на тебя. Она совсем не врала нам. «Потому что мы еще типа как дети, и ни черта не поймем». Она резала в глаза правду матку, и за это хотелось ее обнять. «Я все равно не пойму, как это работает», — вмешался Кир. «Он наладил связь с этим пацаном Домиником или нет?» «Вам правда интересно?» — спросила тетя Яся. «Конечно же, блин! Нам бы тоже не помешало с лесой кое-что исправить в жизни, раз уж есть такой рецептик». «Ох, ребятки, даже не пытайтесь. Думаю, лучше вам и не знать, как это работает». Тут мы начали хором ее уговаривать рассказать нам про секрет Кострова. И она, в конце концов, сдалась.